Глава одиннадцатая «Дочка, объясни мне, что происходит?» Такими словами встретила ее мать на пороге родного дома. Как Рона не отнекивалась и не ссылалась на работу, Никола настоял, чтобы после завтрака она отправилась навестить родителей. Они сидели в столовой. На этом тоже настоял Никола, чтобы отныне Рона завтракала с ними. Она ловила на себе завистливые взгляды Стефа и горничной, что прислуживали им, и не могла избавиться от чувства, что все происходит неправильно, что так быть не должно. Но разве можно в чем то убедить упрямого волка, если тот это что-то вбил себе в голову? «Я не хочу, чтобы ты работала так много, а иначе у тебя не будет оставаться сил на меня», улыбнулся Никола, когда в очередной раз они остались в столовой одни. При слугах Рона попросила его вести себя так, чтобы пока раньше времени никто не догадался о чувствах, связывающих их. Хотя даже если не будут видеть очевидного, фантазия поработает за зрение, рождая сплетни. А как быстро разносятся сплетни среди слуг, Рона знала очень хорошо. «Я сильнее, чем кажусь», – смутилась Рона. «Я не хочу, чтобы ты была сильной», – серьезно отозвался Никола. «Силы в избытке у меня», – «Я хочу любить тебя и чтобы ты всегда была рядом со мной». Рона смотрела на него и понимала, что Никола не замечает, но именно сейчас говорит так, словно сам не верит. И лицо у него такое грустное, что все внутри нее переворачивается. Но вслух она ничего говорить не стала. Зачем расстраивать его еще сильнее? «Пусть Ерк поедет с тобой», – сменил Никола тему. «Так мне будет спокойнее». «Чего ты опасаешься?» – спросила она так легко, как только была способна сейчас. С самого пробуждения предчувствия не оставляли ее, а сейчас они буквально отравляли сознание. «Просто так мне будет спокойнее», – повторил Никола. «Ладно, раз ты настаиваешь, то отправлюсь прямо сейчас. Так я быстрее вернусь к тебе», – тише добавила Рона, вставая из-за стола. Она все еще смущалась его. Любила всей душой, но и отлично понимала, какая пропасть пролегает между ними. И пусть он проложил над пропастью мост, но Рони это сооружение казалось очень шатким. «Постой!» – окликнул ее Николай и догнал возле дверей. «Не могу же я отпустить тебя без поцелуя!» – прижался он к ее губам, нежно обнимая за талию, лаская спину. «А я не могу уехать без поцелуя!» Оторвалась Рона от его губ только для того, чтобы прижаться к ним снова. Но правда совсем ненадолго. «Никола, нас могут увидеть!» Сукаризной заглянула она ему в глаза. Волк нехотя выпустил ее из объятий, понимая не хуже, что время завтрака подошло к концу, и вот-вот явятся слуги, чтобы убирать со стола. «Возьми карету». «Ну уж нет», — возмутилась Рона. «Это будет уже слишком. Да и я привыкла путешествовать в телеге». «Пойду попрошу Ерка заложить ее, пока буду собираться». «Ты самая упрямая малышка», – расплылся в улыбке Никола. «Но за это я тебя и люблю». Он вновь прижал ее к себе и воровато поцеловал. Со смехом Рона вырвалась из его объятий и покинула столовую. Покинуть-то покинула, но лишь для того, чтобы на подходах столкнуться со Стефой. «А ты не так проста, как кажешься», – окинула ее презрительным взглядом кухарка и разве что не сплюнула на пол. Отвечать ей Рона не стала, поспешив скрыться за углом. Но настроение, что немного улучшилось перед уходом из столовой, та ей умудрилась изгадить окончательно. Ерк ждал ее, сидя на облучке, держась за поводья. «Подвинься, пожалуйста», – попросила Рона, не обращая внимания на его удивленный взгляд. Сейчас ей было просто необходимо дружеское плечо. Пусть даже так добираться до поместья Дмитрия Солодея и будет тесновато. «Рона, я знаю, что отношения с Николой у вас наладились», заговорил Ерк, тронув лошадь. «Сплетни?» усмехнулась она. «Нет», – тряхнул головой он, – «мне Никола сам рассказал, как и то, что хочет сделать тебя своей парой». «Ну тогда мне добавить нечего, ты и так все знаешь», грустно улыбнулась она. «Почему мне кажется, что ты не рада? Ты же любишь его, я вижу». «Люблю», – тихо отозвалась Рона, – «но на одной любви трудно построить счастье». На это Ерк ничего не ответил, сосредоточенно о чем-то размышляя. Рона смотрела на друга и понимала, что немного завидует ему. Несмотря на то, что детство и юность его прошли в таком мрачном месте, как Млека, тут он был свободен и мог самостоятельно решать, как и с кем ему жить». Пройдет еще немного времени, и он станет очень сильным магом, встретит какую-нибудь девушку. Она может оказаться кем угодно, магом или оборачиваться в любого зверя. Они поженятся и будут жить счастливо. Только с человеком он не сможет связать свою жизнь, потому что люди созданы только для себе подобных. Так было всегда в их обществе, и это никогда не изменится. «Рона, мне нужно тебе кое-что сказать». Как-то вымученно проговорил Ерк. «Ты меня пугаешь!» Нервно рассмеялась Рона. «Что-то случилось?» Нахмурилась, когда ее веселость не вызвала у друга ответной реакции. «Вчера я случайно подслушал один разговор. Ты же знаешь, встаю я очень рано. И вниз спустился как раз, когда гости собирались уезжать». Начало Роне не понравилось. Почему-то подумалось, что дальше речь пойдет о Марине, и не ошиблась. В общем, говорили две девушки, гости Николы, и говорили они о тебе. И одна из них была очень красивая, с золотистыми волосами, — уточнила Рона, заранее зная ответ. — Откуда ты знаешь? — Да я и не знаю, просто предположила. Как видишь, не ошиблась, — улыбнулась она. — И что же они про меня говорили? — Много чего. Пересказывать все не хочется, — уклончиво ответил Ерк, по всей видимости, щадя ее чувства. Что ж, Роне тоже не хотелось слушать про себя всякие гадости. Но смысл сводился к тому, что они заметили отношение к тебе, Николы. Как такое возможно, если за весь день волк с ней не перекинулся и парой слов? Или сработала хваленая чуйка волчицы? Наверное, это не сказки, когда утверждают, что волчица знает то, о чем другие даже не догадываются. Как бы там ни было, но Марина догадалась об их чувствах с Николой. «И что, она угрожала?» «Нет, то есть да», — совсем опечалился Ерк. Рони даже стало жалко его, такое несчастное лицо у друга сейчас было. «В общем, я хочу, чтобы ты взяла вот это». Ерк сунул руку за пазуху и достал оттуда что-то длинное, завернутое в чистую тряпочку. В этом он был весь аккуратист, Даже материя, используемая для обертывания, выглядела у него так, будто он ее разглаживал часами. «И что это?» – приняла у него из рук Рона таинственный подарок и сразу же начала разворачивать. Очень удивилась, когда поняла, что подарил ей друг небольшой кинжал очень искусной работы. «Это ножичек для бумаги?» – решила уточнить Рона, хоть и знала наверняка, что нет. «Не совсем. Я хочу, чтобы ты всегда это носила при себе». «Ты это сам сделал?» Рона взялась за рукоятку, собираясь снять ножны и рассмотреть лезвие. «Осторожнее», — предупредил Ерк, — кинжал отравлен. «Что?» — вытаращила на него глаза Рона. «Ерк, что же ты такое услышал, если преподносишь мне такие подарки?» «Рона», — он натянул вожжи, останавливая лошадь, и повернулся к ней всем корпусом. «Яд смертоносен, я его сам приготовил». «Воспользуйся этим кинжалом только тогда, когда твоей жизни будет угрожать опасность. Но я настаиваю, чтобы все время ты носила его с собой». Рона смотрела на друга во все глаза и пыталась придумать, что же такого можно ответить. Серьезность его пугала неимоверно. Мало ей было своих предчувствий, так теперь еще и он о чем-то ее предупреждал, не желая говорить конкретно. Так и не придумав ничего, Она лишь молча кивнула головой и спрятала кинжал в потайной карман шубки, так и не рискнув взглянуть на лезвие. Остаток пути до ее дома прошел в молчании. У ворот Рона соскочила с телеги, а ярк отправился устраивать лошадь в конюшне. Ну а на пороге отчего дома Рону ждал не самый ласковый прием. «Дочка, объясни мне, что происходит?» Рона так и замерла на пороге. Глядя на встревоженное лицо мамы, она вдруг подумала, что уже все и всем известно, и теперь им с Николой точно не позволят быть вместе. «Мам, ты почему не на работе?» – вздохнула Рона, обходя мать и снимая шубку. «Господин дал мне выходной», – машинально пробормотала Маруся, провожая дочь взглядом. «Он сегодня разговаривал со мной», – с придыханием сообщила она. Наверное, за всю ее жизнь Дмитрий Солодей впервые вызвал ее на доверительную беседу. «И о чем же он с тобой говорил?» – спросила Рона, обнимая мать и прижимаясь лбом к ее плечу. В отчим доме ей нужна была поддержка и понимание. Мама с папой любили друг друга всю жизнь и когда-то сочетались браком по любви, в отличие от многих людей, кого сводили хозяева. Они же родились в поместье Солодеев, их детство прошло вместе – И еще до достижения зрелого возраста они полюбили друг друга. Он просил убедить тебя проявить благоразумие, тихо ответила Мария. «А в чем я должна его проявить, сказал?» «Сказал», — кивнула мать. «Рона, дочка, ты же понимаешь, что это невозможно». «Что, мама, любить невозможно? Или хотеть быть счастливой я не должна?» Рона прошла на кухню опустилась на стол. Сейчас она чувствовала себя старшей матери и очень-очень усталой. «Девочка моя!» – сплеснула руками Мария и принялась хлопотать у плиты. «Ставить чайник, насыпать в кружку травы, лишь бы чем-то занять руки и освободить голову. Она всегда так делала, когда чем-то сильно была озадачена. Но на этот раз не сработала. «Ты его так любишь!» – повернулась она к Роне, бросив на разделочный стол полотенце. «Люблю. И просто хочу быть рядом с любимым. Мамочка, мне не нужна свобода или власть. Я просто хочу немного счастья». «Что же делать?» – опустилась Мария на соседний стул. «Что, если тебе уехать?» – встрепенулась она. Где дяде Савелью, в Дигерию». «Мам, я уеду только в том случае, если мне больше ничего не останется. Ты мне лучше скажи. Папа знает?» «Нет, что ты!» – в панике замахала Мария руками. Да и хозяин просил, пока ему не говорить. Вот и хорошо, не говори. Кто знает, может, Ульга Солодей сможет оказаться нам полезной.